«20 октября, среда, 18.50. Можно мне вина и немного мышьяку?» — спросила я, присоединяясь к девчонкам в сауне фитнес-центра. «Чего это она?» — нахмурилась Диана. «Нарвалась вчера вечером на новую пассию Усова», — пояснила Алиса. Поглядывая на меня, с опаской вдруг буду против разглашения подробностей собственного конфуза. «Собственно говоря, ничего такого», — всплеснула руками я, поправив полотенце и сев на лавочку. «Пришла за солью, и мы познакомились». «За солью или своей порцией дружеского секса?» — хихикнула Алиска. «Умеешь ты поддержать?» «Так это та красотка, с ногами, как у модели, и с идеальными скулами, что сегодня встречала его офиса!» Оживилась Диана, закручивая волосы в пучок. «Деловая такая!» «Много о себе воображает!» — отмахнулась я. «А мне показалось очень милой!» — не согласилась подруга. «И они отлично смотрятся вместе!» Пф! скривилась я. Девушка Осова была ужасно бесячей и ужасно сексуальной. Вот что меня раздражало. «Да ты ревнуешь!» — чуть не подпрыгнула Диана. «Ненавижу сауны. Мне стало так жарко, что воздух встал тугим комом в горле. А вовсе нет». «Катюха, ты ревнуешь его, признайся!» «Что за чушь? И вообще у меня есть Фабио?» «А чувств никому нет». «И... и... так нравится тебе Усов или нет?» Черт, я не знаю!» — вырвалась у меня. «Мне нравится секс с ним. Нравится, когда он внутри... внутри меня. Это все, Больше ничего. Никаких чувств». «Она влюбилась!» — констатировала Диана. Алиса согласно кивнула. «Точно!» «Да что вы заладили обе!» Вспыхнула я. В сауну вошла девушка, прошла мимо нас, забралась на деревянное возвышение, в противоположном конце помещения без стеснения скинула полотенце и улеглась, раздвинув ноги. Я даже забыла, о чем мы разговаривали. «Ого!» — прошептала Алиса. И поправила свое полотенце. Девушка явно не испытывала никакого дискомфорта по поводу растительности на своем теле. и её позиция не могла не вызывать восхищения. «Женщинам давно пора начинать борьбу за естественность своего тела», произнесла я, наклонившись к девчонкам. «Мы ведь не можем быть гладкими 24 часа семь дней в неделю, и не должны...» «Но это как-то уж слишком», — помурщилась Диана. «Разве нет?» Мы покосились на незнакомку, гордо выставлявшую свой... кустик на всеобщее обозрение. Это только ей решать. Но я бы слегка прибралась, — заметила Алиса. В таких зарослях можно и потеряться. Давайте все же без осуждений, — предложила я. И тут мне стало как-то неловко. И за всю ситуацию, и за то, что женщины разглядывают, обсуждают и шимят друг друга, Вряд ли в мужских раздевалках и саунах кому-то есть дело до того, как выглядят другие представители его пола. Но все стандарты, навязанные обществом, применимы к жизни каждого отдельно взятого человека, например, как в модной индустрии. Стоит внушить женщине, что ей нужно быть стройной, иметь губки бантиком, большую грудь, гладкую кожу без целлюлита, и она бросится скупать все средства и процедуры, которые ей впарят. Хорошо. Согласилась Алиса. Был у меня один парень, которого нервировал каждый волосок на моем теле. Считал, что женщина должна быть гладко выбрита каждый день. Наверное, пересмотрел порно, и его восприятие женского тела исказилось. Я разбираться с его тараканами не стала, и мы быстренько разбежались. Я вообще-то не Барби, а живой человек. И мое тело выглядит так, каким его создала природа. Что-то я время от времени модифицирую, а что-то, по своему усмотрению, могу оставить таким, как мне комфортно на данный момент жизни. Если бы парни не вели себя так, будто им отвратительные волосы на женском лобке и не стыдили нас за них, то я бы тоже не брила их. Но, блин, поморщилась Диана. «А что, если эта проблема, парня, а не твоя?» Не выдержала я. «Хотя я тебя прекрасно понимаю. Сама такая же». «Мы живем в двадцать первом веке», — развела руками Алиса. «Век свободы, но и власти стереотипов одновременно. Разве не мужчины виноваты в том, что мы постоянно соревнуемся друг с другом вместо того, чтобы поддерживать? Мы слишком ориентируемся на них в своих желаниях, в поведении и прочем», — поддержала ее я. «Мы даже свою удовлетворенность от секса измеряем удовлетворённостью партнера. Мужчине понравилось, значит, секс был крут. Если нет, мы будем стараться еще. А ведь им-то на самом деле важно лишь их собственное мнение. Если мужчине было хорошо, значит, секс хорош». «И куда мы катимся?» — вздохнула Диана. Я не манекен и тоже хочу не бояться и не думать о том, как выгляжу во время секса. Но как бороться с тем, что навязывает общество? Говорить об этом? Как? Вот так. Я, конечно, не смогу, — прошептала я, косясь на незнакомку на верхней полке. Но у нас с вами есть другие рычаги — соцсети, блоги, разговоры по душам. А еще мы издаем женский журнал, помните? Тогда за нас! Протянула воображаемый бокал Алиса. «За женщин!» Мы чокнулись с ней своими воображаемыми бокалами. «Снимем полотенце?» — предложила я. «Не, к такому я еще не готова», — отозвалась Диана. «Я тоже», — поморщилась Алиса. «С вами революции не сотворишь», — рассмеялась я. Девчонки тоже захохотали. И все равно разговор вышел вдохновляющим. Женщины должны поддерживать друг друга. Есть в женской дружбе какая-то магия, и она творит чудеса, объединяя нас всех. Девятнадцать тридцать. Когда я переодевалась после сауны, у меня зазвонил телефон. «Да? Привет, это Федя, помнишь меня?» «Какой Федя а «А-а-а, Федя!» Девчонки рядом притихли. Решил спросить, не хочешь ли встретиться. «Сегодня?» — растерялась я. «Почему бы и нет?» Судя по голосу, парень был взволнован не меньше моего. «Как считаешь, еще не поздно для кофе?» «Нет». «Значит, выпьем по чашечке вместе?» «Правда, я только из фитнес-клуба, и мне еще нужно добраться до дома, чтобы переодеться». «А что, если нам не терять время?» Я приеду за тобой прямо сейчас, куда скажешь? Я обвела взглядом девчонок, они закивали. В общем, я согласилась. 20.00. Мы шли вдвоем по темной улице, а с неба падал первый снег. Снежки кружились в желтом свете фонарей, и у меня сердце замирало от такой красоты. При встрече Федор подарил мне розу на длинной ножки. Теперь я шла, крутила ее в руке и все думала: А может, это знак? Снег, романтично укутывающий улицу, в белое покрывало, прохладный воздух, приятно пощипывающий разгоряченную кожу. Может, так и должны начинаться большие, серьезные отношения с тем, кто становится кем-то особенным в твоей жизни? Мы выпили кофе в маленькой уютной кофейне, а когда вышли на улицу, парень осторожно и нежно взял меня за руку. Он нес мою спортивную сумку с одеждой, рассказывал веселые истории из жизни, а я смеялась, глядя, как в его глазах отражаются огни витрин и как на его мягкие волосы ложится все больше снежинок. А когда мы остановились у моего подъезда, я повернулась к Федору и стряхнула с его волос белую шапку снега. Несколько холодных снежинок попало ему за воротник, и парень поежился, а затем рассмеялся. На его щеках выступили милые ямочки. Вот и пришли. Ага. Он потянулся, чтобы поцеловать меня, а я все продолжала думать, что я влюбляюсь в него или мне просто хорошо от того, что жизнь налаживается. И даже когда наши губы соприкоснулись, мои холодные и его горячие, я все еще продолжала размышлять о том, чего хочу от жизни: целовать Федора или вернуться домой и лечь в горячую ванну. А поцелуй был удивительно приятным. Целовался стриптизер умело и страстно, так что пробирала буквально до мурашек. «Я позвоню тебе», — пообещал он, вернув мне сумку. «Хорошо?» — скромно отозвалась я и, прижав розу к груди, поднялась по ступеням. Махнула ему на прощание и вошла в подъезд. С улыбкой думая о произошедшем, поднялась на нужный этаж. «Слава богу!» — донеслось до меня. И откуда-то навстречу. Из темноты выпорхнула двоюродная сестра, Настя. Как я успела заметить, со спящим ребенком на руках. «Катя, ты где так долго?» — Шепотом запричитала она. «Мы тебя тут уже час ждем. «А чего не позвонила?» — насторожилась я. «Я звонила, ты трубку не берешь. Я достала из кармана смартфон, несколько пропущенных. Значит, просто не слышала. «Что-то случилось? Ты чего здесь?» Настя подошла ближе. «Вот!» — повернула ко мне лицо. Под правым глазом красовался синяк. «Любимый наградил, еле ноги унесла!» У меня дыхание застряло в горле. «Скорее входи!» — отперла дверь и пропустила ее вперед. Двадцать три тридцать. Мы уложили Матвея на моей кровати, а сами уселись на кухне. Я разогрела Насте остатки еды из холодильника, налила чаю и приготовилась слушать очередную душераздирающую историю о том, как в этот раз с этим козлом точно все кончено. Но услышала еще более ошеломительную о том, как ей отказала в помощи даже собственная мать. «Она просто не пустила меня на порог!» усмехнулась двоюродная сестра. Сказала, чтобы отправлялась обратно к мужу и не рушила брак. «То есть фингал под твоим глазом ее не убедил?» «Предположила, что я сама виновата, была недостаточно чуткой или слишком дерзкой в разговоре с мужем. А на самом деле?» «Разругались на пустом месте», — уронила лицо в ладони Насти. «Я весь день ждала Веню, чтобы он взял Матвея, и у меня появилась возможность хотя бы просто принять душ и поесть нормально. А он разорался, что устал на работе и хочет...» просто нормально поиграть в приставку и расслабиться. Ну, соответственно, я заявила, что тогда нам нужна няня, и вообще я хочу выглядеть ухоженно, и уже сто лет не была на маникюре. А он сказал, что мне бы только деньги тратить, которые он зарабатывает, и что я неблагодарная, и... Она все говорила, говорила, а у меня голова шла кругом. Есть вещи, похуже одиночества, например, терпеть того, кто тебя не заслуживает. в браке, где партнеры живут в параллельных вселенных, где ее мужчина не выносит ответственности, сожалеет о том, что потерял былую свободу, мечтает ее вернуть и вымещает злость на жене, и где жена тащит на себе весь быт и сожалеет о том, что связала жизнь с тем, кто не способен любить ни ее, ни ребенка. И самое страшное, что женщина в таких отношениях становится... заложницей. Ведь после рождения детей она беспомощная, ей некуда пойти и не на кого рассчитывать, только на мужа, который хоть и поколачивает, но приносит ей с ребенком кусок хлеба. «И ладно бы, я могла работать», — всхлипнула Настя. «Так никто ж меня не возьмет, а если возьмет, то куда я дену сына?» «Мы что-нибудь придумаем», — пообещала я, сжимая ее ладонь. Все будет хорошо, обещаю». Хотя и сама еще не знала, чем ей помочь. Больше я к нему не вернусь, хватит с меня, решительно выдохнула она. Поменяю свою жизнь на 360 градусов на 180, подсказала я. А вот почему так важно прилежно учиться в школе? Да хоть бы так, отмахнулась Настя. 21 октября, четверг, четверг, 10.15. катастрофа. Настя убежала рано утром к себе домой, пообещав, что вернется к десяти. В положенное время она не пришла. Когда я набрала ее номер, оказалось, что она забыла телефон дома. Аппарат лежал между диванных подушек и надрывался мелодией звонка. «Дерьмо!» — воскликнула я, поднимая его с дивана. «Дио!» — повторил за мной Матвей. «Нет, не надо это запоминать, это плохое слово». Вздохнула я, отшвыривая телефон обратно и подхватывая мальца на руки. «Дзё!» — упрямо повторил Годовасик. «О! Да блин! Бим!» Мне хотелось зажмуриться и разрыдаться, но нельзя было пугать ребенка, поэтому я горестно улыбнулась и понесла его на кухню. Блудная мать оставила сыну какие-то овощные пюре, и я решила накормить ими Матвея, чтобы убить время ожидания. Вообще все было так. Ночью Матвей пару раз просыпался и плакал. Они с Настей спали на моей кровати, но я все равно слышала из гостиной, как он надрывается. Даже после того, как ребёнок успокаивался, мне не удавалось уснуть еще надолго. А как только я засыпала... Догадайтесь сами. Конечно же, он снова просыпался и орал. Наутро двоюродная сестра еле растолкала меня около семи. «Я вчера не взяла никаких вещей», «Веня как раз сейчас должен уйти на работу, и у меня будет возможность забрать их, пока его нет. Посмотришь за Мотей?» «Ага», — промычала я, размазывая слюни по подушке. «Веня, Мотя, вещь чего?» «Тогда вставай», — дернула меня за плечо. В общем, мы договорились, что я посижу с ним до десяти. Я уведомила начальство, что немного опоздаю, но кто ж знал, что немного настолько затянется. «Яблоко, персик, сливки», — прочитала на упаковке, — «без сахара». «Должно быть это вкусно?» — Матвей закивал и радостно потянул ручки. «Я попробовала пюре. На вкус оно казалось восхитительным. На заметку. А вот на чем нужно пробовать похудеть. А ещё взаимодействие с детьми лучше любой диеты. С ними ни секунды не сидишь на месте». К тому времени, как мне начали названивать из офиса, мы уже поиграли во все игрушки, использовали на коленях всю квартиру, выдрали клок шерсти из хвоста Жорика, обслюнявили пульт от телевизора и рассыпали на ковер две коробочки теней для век. «Слушай, а мама показывает тебе мультики? Я, если честно, не знаю, можно ли тебе их смотреть в твоем возрасте, но мне очень нужно освободить руки и позвонить. Усадив карапуза на диван и включив Машу и Медведя, я отошла к окну и набрала номер Алисы. «Прикрой меня, подруга, у меня тут какой-то трындец просто», — попросила ее. «А еще подскажи, пожалуйста, как справиться с юнцом, которому год или год с небольшим, если у тебя не десять рук?» После того, как Алиса поделилась некоторыми советами, я набрала тетю Нину. Разговор получился забавным. «А разве Настя не дома?» поинтересовалась тётушка. Ну что за мать? Бросила ребёнка неизвестно на кого. Прости уж, Катерина. И исчезла. Лучше бы я вернулась к мужу и попросила прощения. Мне приехать забрать Матвейку? Ну уж нет. Буркнула я и сбросила вызов. Решив подождать ещё немного, я выключила телевизор и решила развлечь малыша чтением. Мы вместе полистали Мэнер, и я почитала ему свою колонку. Си-си! сказал он, тыкая слюнявым пальчиком в изображение тети рекламирующей помаду. Да, согласилась я. Да коль у нее что надо. Ам, опять хочешь есть? Спросила я Матвея, прижав к себе. Пельмени любишь? А, точно. Ты ведь еще такое не ешь. Ну пойдем, пороемся в сумке твоей мамочки. Вдруг что-то там еще осталось. В большой цветастой мамской сумке оказались подгузники, пара игрушек, книжка-раскладушка, погремушка, бутылочка с водой и две коробочки кашек, тех, что продают уже готовыми и подают с трубочкой. «Умеешь есть такое?» «Ам». Ребенок был смышлёным, быстро присосался к трубочке и выдал всю кашку, сидя у меня на коленях. А дальше мы пошли решать его туалетные дела. Поменяли подгузник, слава Ютубу. короткий минутный ролик в два счета обучил меня как справляться с использованными трусишками и надевать новые вот только в нем не было ничего про то что мальчишки могут начать писать как раз в тот момент когда ты проверяешь наполненность подгузника и стоило мне только отогнуть передний слой как в лицо ударила горячая струя а отпрянула от дивана вскрикнув а матвей звонко рассмеялся Боже дай мне сил Вот ты вспомнила про господа. Довольно хрикнул сапожников, когда я позвонила ему на сотовый. Умоляю, спасай. Простонала я, оттирая мочу с лица и волос влажными салфетками. Нужно съездить по адресу и найти мою двоюродную сестру. Боюсь, как бы не произошло с ничего. Катюнь, ты забыла, я ж на сборах. Боже, глядишь так и молиться начнешь. Да пошел ты и бросила трубку. Сей. Держась за край дивана, пролепетал Матвей. «Ти, вот соглашусь», — вздохнула я. И стала его страховать, пока он двигался от одного края дивана до другого. А через час, пытаясь уложить Матвея на дневной сон, я уснула сама. Прямо так, при полном параде, с макияжем и в одежде, в которой собиралась отправиться в офис. 15:30 Проснулась я от того, что Матвей ударил меня ладошкой по носу. Вскочила, увидев, что перед ним не мать, Малец заорал. Пришлось побегать по дому, чтобы успокоить его. Покормив ребенка последним пюре из мамской заначки, я вдруг осознала, что сама даже не завтракала. Проверила телефон, никто не звонил, начала беспокоиться, как бы с Настей не случилось чего по-настоящему плохого. Позвонила в полицию, но там надо мной лишь посмеялись. Пообещали, что выйдут с проверкой, только если кто-нибудь умрет и попросили не беспокоить по пустякам. На семейные разборки мы не выезжаем. Поиграли с Матвеем в прятки. Прятать лицо в ладони оказалось делом весьма увлекательным. Снова помяли кота, на этот раз он убежал и спрятался, так что найти его стало невозможным. Жорик смышленный малый. Попели песенки, походили по квартире, набили пару шишек как край стола. Точно, нужно же поменять стол. На нем те противные пятна. Оказалось, что молодые матери вообще не ходят в туалет в одиночестве. Странно, что об этом не предупреждают заранее. Пока я писала, Матвей сидел на полу перед унитазом и внимательно слушал, как журчит. Не выдержала. Позвонила Усову, попросила помощи. Хорошо, что он согласился съездить и проверить, нет ли Насти в ее квартире. Через час оказалось, что вся наша с Матвеем одежда перепачкана, подгузник переполнен чем-то вязким и пахучим. С горем пополам освоив подмывание ребенка я положила его на диван и надела новый подгузник. Зато, пока перекладывала с места на место, переполненный подгузник, часть его содержимого вылилась и запачкала мои руки, блузку и юбку. «Да твою ж мать!» Ребенок заорал, я заметалась, не зная, куда бежать и что делать в первую очередь. И в это время в дверь позвонили. Размазав по блузке содержимое подгузника салфеткой и взвалив на руку малыша, я помчалась открывать. В тот момент, как на пороге показались, Усов со своей ненаглядной Машенькой Матвей как раз пытался прокричать мне на ухо «Имперский марш из Звездных войн». По крайней мере, так мне показалось. «Катя!» Глаза Усова округлились. Измотанная, грязная, закрученная в смерч из пыли криков и детских какашек, я была похожа скорее на напугало, чем на прекрасную деву. Он же явился ко мне, одетый в костюмы, стильное черное пальто, да еще и под руку с этой выскочкой худой, безупречной красоткой в обтягивающем платье. Мой жуткий вид и ее лоск как будто специально столкнулись друг с другом, чтобы обратить его внимание. Да эти две девушки, как фото до и после, в рекламе омолаживающего крема и средств для похудения». «Какой хорошенький малыш!» — захлопала в ладоши его спутница. «Иди ко мне, детишки меня любят». Она протянула руки и... Матвей метнулся к ней. Прильнул к кашемировому свитеру и принялся тянуть пальцами ее волосы и улыбаться. слез как не бывало. Интересно, как это работает? «И как тебя зовут?» Играя интонациями, пропела Маша. «Ух, какой крепкий малыш!» «Кать», — напомнил мне о своем присутствии Миша. «Да». Я вытерла руки о юбку. «Твоя родственница едет следом. Увидев меня на пороге, ее муж полез в драку и...» «Что и?» «Ты извини, мне пришлось его ударить. Понимаешь, он меня принял за ее хахали». «Вот чёрт!» Я облизнула губы. «Не думала, что отправлять тебя туда так опасно, но ты молодец. Поступил правильно?» «Спасибо». Маша принялась кружить ребенка и огукать на разные лады. «Прости», — сказал Миша. И прошелся глазами по моей фигуре, а затем невозмутимо вернул взгляд на мое лицо. «Так Настя в опасности?» «Нет, не думаю», — он пожал плечами, но на меня по-любому злится. В следующую секунду на лестнице послышались торопливые шаги. «Катя!» — это была Настя. «Кать!» — она в пару секунд преодолела расстояние до двери. «Сынок!» — взяла его из рук Маши и прижала к груди. Все хорошо, мамочка пришла, мы с тобой уходим, малыш!» «Настя где была?» — поинтересовалась я. «С тобой все хорошо?» Двоюродная сестра недовольно зыркнула на Усова. «Мы, пожалуй, пойдем, учтиво сказал он, — «у нас столик в ресторане». «Да-да», — закивала Маша. «Всего вам доброго. Пока, сладкий малыш». «Спасибо еще раз», — кивнула я Миша, пропустила Настя в квартиру и закрыла дверь. «Кать, это что было?» Накинулась она на меня с порога. «Ты зачем ко мне свою кавалерию подослала? Он приперся и давай руки распускать. Чуть не разбил Вене нос. Настя, знаешь, что обо мне муж подумал? Мы только помирились, а тут какой-то мужик к нам домой заваливается, меня ищет. Настя, ты у меня ребенка оставила, обещала вернуться и не вернулась». Ошарашенно произнесла я. «Я думала, он тебя там убил. Ты в своем уме вообще?» А вытращилась она. Мы о Вене вообще-то говорим. Он мне муж родной, а не убийца там какой-нибудь. Настя, ты вчера вообще-то с фингалом ко мне прибежала. Посмотри в зеркало, там все еще светится напоминание. Кать, ну ты не преувеличивай тоже, ладно?» Смягчилась она. Подобрала вещи Матвея, сложила в сумку. Повздорили мы, с кем не бывает. Он знаешь, как сегодня извинялся. На колени вставал, плакал. родная сестра надела сыну штанишки и теплую кофточку. Натянула на голову шапочку. Это я была невнимательная к нему, только о себе думала. А он же у меня горячий, как заведется, так себя не контролирует, а тут я со своими криками обвинениями, сама дура, чего уж». «Настя, он чего тебе наплел? «Не лезь ты в это, Катя, ладно?» Посмотрела она на меня сочувственно. «Мы уже во всем разобрались, у нас, может, второй медовый месяц сегодня был». И мечтательно улыбнулась, а затем бросилась с ещё большей спешкой собирать вещи. «Дай хоть Матвея подержу», — попросила я. «Если честно, не доверяю я тебе», — хихикнула двоюродная сестра, передавая мне ребенка. «У тебя же детей нет, ты не знаешь, что это такое». Она собрала с пола все детские вещи и снова взвалила сумку на плечо. «И поэтому ты оставила меня с ним на целый день? А давай ты меня не будешь осуждать, ладно?» — с горечью сказала Настя. А «Вот выйдешь замуж и поймёшь». Забрала сына. Сунула его в комбинезон, словно куклу, а резво застегнула молнию. «Это вряд ли», — тихо ответила я, наблюдая за тем, как они выходят из квартиры. «Да ты не обижайся», — бросила через плечо двоюродная сестра. Вини меня в машине ждет, я побегу». «Беги». «Спасибо тебе», — она остановилась. «Обращайся», — хмыкнула я, качая головой. Дверь за ними закрылась. В квартире стало очень тихо. Жорик осторожно показал мордочку из-под дивана. «Выходи, не бойся», — сказала я. Почему я не стала уговаривать Настю? Потому что устала это делать. А Раз за разом все повторяется снова. Думаю, она все понимает. Просто ничего не может с собой поделать. Говорят, что женщине нужно в среднем семь попыток, чтобы уйти от тирана. Вот только беда в том, что не знаешь, какая ссора станет последней. Там, где замах, в следующий раз будет удар. Там, где удар, будут и новые, более сильные удары. А если он однажды не рассчитает силу, сломает ей кости, и далее побои станут жестче и осознаннее, ведь каждое новое избиение станет наказанием за непокорность, за то, что женщина, которую считают вещью, посмела поднять взгляд и подать голос. Видимо, это наш национальный менталитет терпеть и унижаться, унижаться и терпеть, позволять вытирать о себя ноги снова и снова, в то время как все остальные женщины мира боготворят себя, наши все еще поклоняются таким вот мужчинам, которых и мужчинами-то назвать сложно. Как только начинаешь искать в сети что-то о семейной психологии, семейном счастье, поиск выдает лишь статейки о том, как жена должна угождать мужу, как должна работать над собой, и ни одной паршивой заметки о том, как вести себя мужчине, чтобы сохранить гармонию в семье, чтобы быть хорошим отцом и мужем. Видимо, их такие вопросы не волнуют вовсе. Они и так всем довольны. Курсы минетов, массажей, стриптиза, бьюти-процедуры, макияж, каблуки. Женщина должна, должна, должна. И правильно, а вдруг Веня уйдет. И э, наши женщины держатся за любого, потому что просто не знают, как. Может быть, по-другому. Не знают о том, что достойны только самого лучшего, чтобы их уважали, любили, принимали как равного. Вместо пошел ты включается внутренняя конкуренция, а вдруг моего Веню кто-то подберет. А еще комплексы, останусь одна, и кому буду нужна? Да в первую очередь своему ребенку. Разве тебе нужен кто-то еще, кроме твоей кровинки, кто-то еще, кроме малыша, который и так является частью тебе? Человеку, по сути, вообще не нужен никто другой, чтобы быть счастливым, только он сам. И бороться нужно только за самого себя. Я посмотрела в окно. Веня даже не вышел, чтобы помочь посадить сына в машину. Настя сама усадила его в кресло, пристегнула, затолкала на заднее сиденье сумку, а затем забралась на пассажирское. «Свои мозги не вынешь и другому в голову не вложишь». Я села на пол и прислонилась к горячему радиатору спиной. Мысли путались, злость, горечь, радость, облегчение, обида. Я и сама уже запуталась в отношении того, кто я и чего хочу. Свободы и независимости или простого женского счастья? Возможности выбирать мужчин хоть каждый день и не принадлежать по-настоящему ни одному из них, либо найти твердое мужское плечо, к которому можно было бы прислониться, и человека, которому можно довериться. Наверное, я, как и все, просто хотела о любви. Быть нужной кому-то, быть на одной волне с кем-то, быть другом, любовницей, матерью, родным человеком. Все одному на свете. Хотела найти того, рядом с кем просто смогу быть собой. Забравшись в ванну, я расплакалась. От сочувствия к Насте, от собственного одиночества и от... Да чёрт знает, чего еще. Мне просто нужно было освободить свои эмоции дать им выход. Слезы обычно мало помогают, но для чего-то же их придумали.